Глава 17. Первое сражение. Станция Снежная оправдывала свое название. Хотя близилась середина лета, горы, тесно обступивший речную долину, в полроста одеты были снегом. Отряд Ильяшевича переправился через речку, вспухшую от обильного притока талых снеговых вод, и, поднявшись на взгорок, поравнялся с одноэтажным на высоком каменном фундаменте с из свежих смористых бревен зданием телеграфной станции. Остановив отряд, Ильяшевич поручил адъютанту своему Эдуарду Вронскому, юноше пылкому и нервному, вывести из действия станционный телеграфный аппарат. И сказал, что для того достаточно оборвать провода, соединяющие аппарат с телеграфной линией, и разбить аккумуляторы, питающие станцию электрическим током. По-видимому, инструкции Ильяшевича Вронский признал недостаточными и решил не ограничиваться только лишь пунктуальным их исполнением. Взяв с собой молодого Янака, который показался ему наиболее подходящим сподвижником, Вронский ринулся в аппаратную. Ильяшевич и остальные спешились, чтобы дать минутный роздых себе и коням. Сперва из аппаратной донеслись ляск и звон металла, затем отчаянный вопль, и тут же из окна станции выбросился человек средних лет в мундире телеграфиста. Ильяшевич кинул поводья на шее лошади, в два прыжка одолел крыльцо и распахнул дверь. Вронский крушил шашкой телеграфный аппарат. Янок, вооружившись табуретом, в меру сил своих помогал ему. «Отставить!» — крикнул Ильяшевич. И когда они с явной неохотой оторвались от своего занятия, сказал им, указывая на обломки аппарата. «Дети, эта штука могла со временем пригодиться нам самим, не говоря уже о том, что шашка малопригодна для рубки железа. Вронский и не подумал оправдываться. «Поджечь?» — спросил он Ильяшевича. «Достаточно того, что сделано», — сказал Ильяшевич и махнул рукой. «Следуйте за мной». Выйдя на крыльцо, подал команду. «По коням». Янок вернулся в строй на свое место рядом с Янушем Торчинским. Иван встретил его одобрительно. «Молодцы!» — сказал он Янку. «Быстро управились». В верстах в пяти от станции «Снежная» встретили едущего в легкой бричке полковника Черняева, сопровождаемого верховым казаком. Принял ли полковник отряд Ильяшевича за казачий дозор, или понял, что от всадников на бричке не угнать, или вообще полагал ниже свое достоинство спасаться бегством, только заметив кавалеристов, Не заметить их он не мог, так как бричка спускалась под гору, и сверху все было видно, как на ладони. Спокойно приказал ямщику тем же аллюром двигаться им навстречу. Ильяшевич и Вронский подскакали к бричке. — Вы арестованы, — сказал Ильяшевич полковнику. — Передайте оружие моему адъютанту. — Охотно, — сказал полковник Черняев. — Но прежде прошу вас... — Объясните своему спутнику, что неприлично целиться в человека из ружья, как в зайца. Ильяшевич покраснел от досады и, сердито прикрикнув на Вронского, велел ему опустить карабин. Полковник обернулся к оцепеневшему с перепуга казаку и приказал отдать оружие. Казак спешился, снял надетый на спину карабин, отстегнул шашку и отдал то и другое Вронскому. Потом вынул из притороченных к седлу Кабур два дорожных пистолета и передал Ильяшевичу. Тот сунул их за пояс. «Теперь», — сказал полковник, обращаясь к Ильяшевичу, «позвольте узнать, кем имею честь быть арестованным». Ильяшевич назвал свое имя и представился как начальник авангарда польского повстанческого легиона. «Меня предупреждали». «О возможности подобного возмущения», — сказал полковник. «Но я не поверил. Я полагал найти в вас больше здравого смысла. Он позволяет себе оскорблять нас», — воскликнул Вронский. «Я разговариваю не с вами, молодой человек, а с вашим командиром», — сказал полковник строго и, обращаясь к Ильяшевичу, продолжал. «Возмущение ваше бессмысленно». — Щадя жизнь вашу, предлагаю вам немедленно сложить оружие и следовать за мной. Ильяшевич покачал головой. — Выбор сделан, полковник. Мы полны решимости сражаться до конца. Полковник посмотрел на него, как на строптивого ребенка. — Такое небрежение здравым смыслом свойственно черни. В вас угадываю, дворянины и офицеры. Как можете вы... человек, сведущий в военном деле, не понимать всего безрассудства вашей затеи. И полковник даже разгорячился, приводя один за другим все более веские доводы. — Вы заперты с обеих сторон, как в мышеловке, — внушал он Ильяшевичу, — даже если и располагали бы достаточной силы. — А где у вас сила? — На каждого повстанца правительство может выставить по взводу солдат. Я уже не говорю о том, что все безоружны. Господин полковник, — сказал Ильяшевич, терпеливо выслушав Черняева, — разве можно таких молодых, как мы, спокойно запереть в такую глушь? Поверьте, лучше пули, чем такая жизнь. И чего они с ним милуются, — подумал Иван с досадою, — Но вспомнил, что и Густав о полковнике Черняеве говорил всегда только доброе. Хороший, стал быть, начальник, обижать его нельзя. А какая ему, Ивану, корысть, хороший или плохой? Хороший-то еще хуже, только тень на ясный день наводит. Хороший начальник или хороший барин, как белая ворона, только в притче. А в нашей собачьей жизни начальников хороших не бывает. Как же не бывает, сам же вот с барами связался, в местях с ними заодно. А может, и хороша только пока в беде, пока в кандалах. А как отобьются от беды, то и станет каждый барин как барин. А голодьбе, мужику, куда податься, на кого надежду положить, кроме как на самого себя только не на кого однако. И до того сам себе заморочил Иван голову, что хоть камень на шее да в воду. Скорей бы уж до настоящего дела добраться, а там хоть голова с плеч Ильяшевич сказал полковнику, что принужден отвезти его обратно в Мишиху. — А там что вы намерены делать со мной? — спросил полковник. — Завтра в Мишиху прибудет главный начальник восстания. Он решит. Кто же это, если сие не военная тайна? Густав Шарамович. Полковник был искренне удивлен, но постарался не подать виду. Сказал шутливо, могу располагать на протекцию. Ильяшевич приказал ямщику повернуть бричку и ехать в голове отряда. И сам, припоручив лошадь свою Вронскому, сел в бричку рядом с полковником. Полковник был заметно озадачен. хотя и старался скрыть это. Недалее как вчера, отвечая на предостерегающее письмо жандармского штаб-офицера, удостоверил он, что во всех рабочих партиях, от Култука до Посольска, полное спокойствие и примерная дисциплина. Но ведь так и было. Больше всего поразило его известие, что во главе восстания Густав шаромович Уж за этого хоть перед кем головой мог поручиться. Ведь поголовно видно все участники восстания, если уж даже Шарамович. И полковник вспомнил молебен на берегу Байкала в Лиственничной. Тогда впервые не то чтобы закралось сомнение, а просто странным и непонятным показалось поведение каторжных. Как будто не им амнистия пожалована. Теперь-то понятно, что тогда насчет восстания уже все было решено. Но ведь до амнистии решено. И полковник обратился к Ильяшевичу с упреком, как решились они на столь противозаконные действия после милостиво дарованной амнистии. «Не такой мы ждали амнистии, господин полковник», — ответил Ильяшевич. «Многих переводят на поселение». Но этот переход зачастую хуже каторги. Здесь нас хотя бы кормят и одевают. Там же мы должны умирать с голода и холода, от недостатка пищи и одежды. Нет, лучше мы сами возьмем свободу. Или уж лучше пуля, чем такое житье. — Все равно ни одному из вас не добраться до границы, — сказал полковник. Ильяшевич хотел возразить ему... что не в бегстве за границу видят восставшие, главную цель свою, но вовремя спохватился и сказал лишь, что все зависит от личной энергии и мужества. И сослался на известный пример, когда в 18 еще веке польские офицеры, будучи сосланы на самую Камчатку, бежали и оттуда. «С Камчатки легче», — сказал полковник. Там море кругом, а здесь непроходимые тайга и горы. В Мишихе шляхтичи и слышать не хотели о восстании. Все уговоры Ильяшевичи были тщатны. А когда он пригрозил, что с приходом главных сил дезертиров будут вешать, услышал в ответ, что и на него веревка найдется. Целинский, которому поручено было главным комитетом подготовить Мишихинскую партию к выступлению, по-видимому, весьма мало успел в исполнении порученного. Он был настолько растерян и подавлен, что Илиашевич в первую минуту едва признал его. Куда девались весь лоск и опломб? Лишь человек 15 во главе со старостой партии Рейнером присоединились к отряду Ильяшевича. В спорах и перебранках прошло время с утра до полудня. Иван не раз уж подходил к Ильяшевичу и торопил его. До Мантурихи, где расположена ближайшая к посольску партия каторжных, более 50 верст, и надо было очень спешить, чтобы поспеть туда до ночи. Но Ильяшевич сказал, что не может выступать, оставляя в тылу у себя три сотни противников восстания. Али к вечеру их меньше станет, — возразил Иван. — Или убедим, или заставим, — сказал Ильяшевич. Иван только рукой махнул. — Заставишь их. — Так мне приказано поднять все партии по пути исследования, и я выполню приказ. Иван хотел возразить, что главный приказ — пробиться к посольску, Но не стал спорить. Начальник он и есть начальник, его не переспоришь. И попросил Ильяшевича отпустить его одного в Мантуриху. Там народ простой, мастеровые мужики, их долго уговаривать не придется. Ильяшевич совсем было склонился дать согласие Ивану, но потом передумал Нельзя нам так рисковать, януш. Хорошо, удастся тебе поднять каторжных в Мантурихе. А если не удастся, только переполоху наделаешь. Посольск рядом, гарнизон поднимут по тревоге и в Иркутск дадут знать. В Иркутске уже знают. Прапорщик-то мы упустили в Култуке. Из Иркутска уже поди войска на нас идут. Упредить их надо. То, что рано или поздно придется столкнуться с правительственными войсками, И было не менее ясно, чем Ивану. А каким будет это столкновение, знал куда лучше Ивана. За его плечами был опыт партизанской войны там, в Польше. И он понимал, что рассчитывать на успех можно лишь в том случае, когда все поляки как один станут в ряды повстанческого легиона. Поэтому надо было сломить сопротивление нерешительных и колеблющихся до появления царских войск. Иначе, Ильяшевич в этом был убежден, сражение надо считать проигранным еще до его начала. Ильяшевич принял решение выступить в ночь с тем, чтобы к утру достигнуть Мантурихи, а за время, оставшейся до вечера, переломить во что бы то ни стало настроение мишехинских шляхтичей. Начинать следовало с Целинского. Рыба тухнет с головы. Разговаривать надо с глазу на глаз. Так же считал и Целинский. Пройдемте на берег, — сказал он Ильяшевичу. Мне осточертел самый вид этого скотского загона. Уходя, Ильяшевич приказал Вронскому не выпускать никого за ограду и особо наблюдать, чтобы никто из мишихинцев не приближался к арестованным конвойным. А Держановскому поручил присматривать за полковником Черняевым. Хотя полковник и поручился честным словом, что, не желая вызывать напрасного кровопролития, не станет предпринимать никаких шагов к своему освобождению. По широкой утоптанной сотнями ног тропе, огибавшие редко растущие сосны, Ильяшевич и Целинский спустились на ровный песчаный берег. От воды тянуло прохладой. умерявший зной жаркого летнего полудня. В обе стороны, насколько хватало глаз, берег был безлюден. Глубокая синева воды, не оскверненная ни единым пятном судна или лодки, уходила из воль светлая к горизонту. И там сливалась с чистым безоблачным небом. Над пустынными берегами и водами стояла первозданная нетронутая тишина. Цилинский присмотрел длинный плоский валун, сел, не спеша свернул папиросу и закурил. Садитесь, сказал он Ильяшевичу и протянул ему свой кисет. И почему-то именно этот дружелюбный жест переполнил чашу терпения. Ильяшевич резко оттолкнул руку Целинского. Кисет упал на песок. Капитан Цилинский, я вижу, сложив полномочия главного начальника, Вы решили полностью устраниться от нашего дела? Целинский, нагибаясь за кисетом, посмотрел снизу вверх на Ильяшевича и усмехнулся. Будьте точны, пан Люциан, не я сложил, а меня сместили при вашем участии. Что вы хотите этим сказать? Только восстановить истину. Вы решили остаться в стороне. Вам поручено допросить меня, пан Люциан? Неужели надеетесь вы отступничеством в последнюю минуту заслужить прощение? Вы же были главою заговора. Разве это простится вам? Вы думаете, что моя голова дороже сотен других, пан Люциан? Я думаю о нашем святом деле, капитан Целинский. Вы сказали, я солдат и выполню любой приказ. Где ваше слово, офицеры? Целинский помрачнел и опустил голову. Выражение самодовольного высокомерия сошло с лица его. Словно сдернули маску, и лицо сразу перестало выглядеть моложавым. Перед Ильяшевичем сидел усталый пожилой человек. «Я не могу лбом пробить стену. Думаю, что и вам, пан Люциан, это не по силам. Они не верят в победу и не хотят понапрасту класть свои головы. Надо принудить». хотя бы страхом неизбежной расплаты. Вбить в эти трусливые лбы, что пощады не будет никому. Тогда надо прежде связать всех круговой порукой. Восстание уже началось, и оно связало всех нас. Целинский покачал головой. Нет, они ведь не приняли участия. Но для этой цели вполне годится полковник, которого привезли вы с собой. — Как может полковник помочь нам? — Расстрелять его. Или еще лучше повесить, прямо внутри лагеря. Тогда все, кто находился при том, будут связаны круговой порукой намертво, — пояснил Целинский и твердо выдержал пристальный взгляд Ильяшевича. — Мрачно вы шутите, пан Нарцисс, — сказал Ильяшевич. — Я не шучу, — спокойно возразил Целинский. Снявший голову, по волосам не тужит. А вот вы, сдается мне, боитесь запачкать руки кровью. Вы правы, Целинский. Я убежден, что наши руки должны быть чистыми. Целинский не обиделся, сказал равнодушно. Я не настаиваю, но укажите мне другое средство. В конце концов условились, что вместе предпримут... еще одну попытку привести мишихинских шляхтичей к повиновению. Хотя Целинский и предупредил, что кроме тех пятнадцати во главе с Рейнером, которые уже присоединились к восстанию, можно рассчитывать самое большее, еще человек на тридцать, едва ли на сорок. Порешили так, что отряды Ильяшевича и Рейнера вечером выступят на Мантуриху. Целинский, из всех припнувших в восстанию формирует отряд и выводит его из лагеря. Всем остальным выход из лагеря будет воспрещен, и они будут объявлены арестованными до прихода главных сил во главе с Может быть, увидев большой дисциплинированный и в боевой готовности отряд, шляхтичи поймут свою ошибку. Маленький подвижной Рейнер суетился больше всех. У него были слабые глаза, и он носил постоянно синие очки. По очкам его можно было узнать издали в любой толпе. И видно было, как он метался от одного ратника к другому, проверяя оружие, седловку, отвечая на вопросы и давая советы. Ильяшевичу он предупредил, что, не доходя Мантурихи в нескольких верстах от нее, Встретится им телефонная станция Лихановская, которая, по его сведениям, охраняется солдатами. О численности воинской команды Рейнер ничего сообщить не мог. Скорее всего, она состояла из нескольких солдат под командой унтер-офицера или зауряд-прапорщика. Из Мишихи выступили еще засветло, с тем, чтобы к восходу солнца добраться до Лихановской. Но расчеты Ильяшевича не оправдались. Около полуночи, пройдя примерно половину пути, сделали привал у ручья. После короткого отдыха Ильяшевич приказал двигаться дальше, но усталые ратники выразили недовольство. — Если и вторую ночь останемся без отдыха, на что мы будем годны утром, — сказал Сорнецкий. Ильяшевич согласился. В путь тронулись только с рассветом и к станции Лихановской подошли незадолго до полудня. Иван вызвался пройти на станцию и разведать, есть ли там солдаты и много ли их. — Терять время, — возразил Рейнер, — на полном скаку окружить станцию, увидит нас много больше, сдадутся сразу. Но Ильяшевич не согласился с ним. Деревянное здание станции стояло на взгорке. Дорога, чем ближе к станции, тем круче шла на подъем и, к тому же, просматривалась из окон здания более чем на версту. «Пока доскачем, всех перестреляют», — сказал Ильяшевич и отпустил Ивана в разведку. Незаметно приблизиться к станции можно было двумя путями. Справа от дороги уходил к берегу озеро Пологий склон, поросшие жидким березняком и осинником, с подшерстком из кустов смородины и жимолости, укрываясь за деревьями, легко подобраться к станции почти вплотную. Путь слева гораздо труднее. Крутой лесистый склон горы с торчащими словно клыки, рваными обломками скалы и осыпями серого гранитного щебня. Но зато этим путем Можно подняться выше станции и сверху все обозреть. К тому же, если наступать пешими, то тоже ловчей сверху. Ивану не впервой пробираться по горной тайге. Не таежнику и за час не одолеть такую крутую версту. У Ивана и четверти часа не ушло. Хорошо, что не поленился в гору лезть. Видно все как на ладони. Дом большой, по городскому рубленый. с высокими окнами, крутой тесовой крышей. За ним ямская изба с конюшнями. В задах непочатый сток сена. В верстах в полутора, там, где узкая полоса меж берегом и горами ширилась, переходя в просторную равнину, раскинулась деревенька дворов в двадцать. На высоком крыльце станции двое солдат, босые, без фуражек. отдыхают на солнышке. Еще на конюшенном дворе ямщик распрягает лошадей. Больше никого на виду. Знать невелика здесь воинская команда, потому как казармы нет поблизости. Много ли в ямской избе уместиться, разве что в деревне на постое? Да нет, судя по всему, немного здесь солдат. И подумал Иван, а что если попросту, без затей, Спуститься сейчас с горы, подойти к солдатам и порешить дело миром. Двое их, ну, пускай всего четверо окажется, да хоть бы и десять человек, все одно не выступит против полусотни. Вовсе понапрасну кровь проливать. Очень почему-то жаль стало Ивану басых этих солдат, что так уютно пригрелись на солнышке. А ну как не миром, ежели всполошит только. Такая промашка, своевольство такое, большой кровью отольется товарищем, что понадеялись на него. Нет уж тут, видно, только так. Либо ты бьешь, либо тебя бьют. Лошадей с коноводами оставили в лесочке на берегу. Остальных ратников разделили на три взвода. Командование одним взял на себя Ильяшевич, два других поручил Рейнеру и Вронскому. Иван скрытно, известным уже ему путем, провел повстанцев на исходный рубеж. Босых солдат на крылечке уже не было, под окном спиной к повстанцам стоял рослый солдат, одетый по всей форме. Иван разглядел лычки на его погонах. — Унтер, — сказал он Ильяшевичу. Рейнер скинул карабин и, прежде чем успели его остановить, выстрелил. Из окна над головою Унтера брызнули осколки разбитого стекла. За мной крикнул Рейнер и побежал вниз по крутому склону. Унтер оглянулся, увидел бегущих по склону людей и крикнул «В ружье!». Укрылся в здании. Нестройный залп хлестнул из окон станции. Высокий темноволосый поляк, бежавший впереди всех рядом с Рейнером, упал ничком, выбросив... руки вперед, сраженные насмерть. Ильяшевичу пуля пробила бедро. Сгоряча он пробежал еще несколько шагов и свалился. Падая, успел крикнуть «Ложись!». Иван склонился над ним. «Ты жив, Люциан?» «Нога, только нога!» — ответил Ильяшевич и выругался сквозь зубы. «Болван несчастный!» Иван понял, что это он о Рейнере. — Потерпи, — сказал Иван, — и стащил Ильяшевича в придорожную канаву. Туда же переползли остальные повстанцы. Завязалась перестрелка. — Берегите заряды! — крикнул Ильяшевич. Но патроны и так были на исходе, и на беглый огонь из окон здания повстанцы отвечали лишь редкими одиночными выстрелами. Ильяшевич велел позвать Рейнера и сказал ему, — Надо зайти с тыла. и посоветовал подняться в гору, скрытно отойти назад и там перебежать дорогу. — Так мы протянем, пока солдатам придет подмога, — возразил Рейнер. Подозвал к себе нескольких ратников и сказал им, — перебегайте по одному. Но среди укрывшихся в станции были отличные стрелки, и первый же ратник, кинувшийся бегом через дорогу, остался лежать на ней. Второй, бежавший за ним следом, был ранен в ногу и уполз в канаву, оставив на дороге кровавый след. Тогда Иван вспомнил просток сена за конюшней. Тревожно было только оставлять раненого Люциана. Иван отыскал Держановского, в этом мужике он был уверен как в себе, и поручил Ильяшевича его заботам. — Будь спокоен, — сказал Держановский, — отправлю его в Мишиху. Я видел у тебя серные спички, Люцан, вспомнил Иван уже после того, как попрощался. Илиошевич протянул ему коробок. Мне подарил их полковник Черняев за хорошее поведение. Дай бог здоровья полковнику, отозвался Иван, а то с кресалом возиться шибко недосуг. Больше всего тревожился Иван, как бы не встретить в конюшне ямщиков. Убивать не за что, а придется». Успокоил себя, вожжами свяжет, а вдруг двое и двоих свяжет. На счастье, емщиков конюшни не оказалось. Или в разъездах все, или в станционном доме укрылись вместе с солдатами. Ну, коли так, вместе и побегут. И еще удача. Задняя стена у дома глухая, ни одного окна, только дверь во двор с высоким крылечком. Свалил на крыльцо охапку сена в добрую копну и поджег. Сено сухое сразу вспыхнуло. Бегом назад к стогу и его подпалил. На тот случай, ежели там потушит или не возьмется сразу, все едино потом от конюшни огонь перекинется. Теперь быстрее на берег и берегом за лошадьми. Пешими не догнать солдат, подымут в посольский тревогу. Коноводов Иван нашел в растерянности. Едва не в смятении. Перестрелка затянулась, уверенность в быстрой победе над малочисленным конвоем станции угасла и сменилась тревогой за исход сражения. К тому же только что Сорнецкий и Янок принесли раненого командира отряда. Узнав, что раненого повезут в Мишиху, все наперебой вызвались сопровождать его. «Солдаты бегут! Выводите коней! В погоню!» — скомандовал Иван. Пока повеселевшие коноводы взнуздывали лошадей, Иван помог Сорнецкому поднять Ильяшевича в седло. Поцеловал его крепко в губы. Прощай, Люциан. Удачи, Януш, сказал Ильяшевич. И передай Вронскому и Рейнеру, чтобы в Мантурихе не задерживались. Поднимайте партию и сразу же на Посольск. Не задержимся, сказал Иван. И поторопи там Густава. Сорнецкий янок сели на коней янок взял поводья лошади и не доедет он сказал иван сарнецкому не сможет ехать возьму на руки ответил кузнец и сказал своему подручному трогай янок коноводы уже вывели всех лошадей на дорогу иван вскочил на коня и пустил его крупной рысью здание станции пылало огромным костром. Дым относило на дорогу. Сквозь дым бежали люди, бежали навстречу. Иван осадил коня. В толпе бегущих он узнал по синим очкам командира отряда мишихинцев Якуба Рейнера. «Солдаты!» — крикнул Рейнер, подбегая к Ивану. «Солдаты! Целый полк!» Коноводы остановились. Иван один поскакал вперед по обочине дороги. Миновав пожарище... остановил коня и огляделся. По дороге двигалась колонна солдат. Она была еще далеко, за деревней. Рейнер в панике преувеличил. Солдат было не более сотни. Иван повернул коня и поехал обратно.